От автора. Девочку назвали Анной. Аня Хоконен провела первые четыре месяца жизни в местечке Дил на берегу Северного моря с мамой, папой и няней. Впоследствии каждый год не меньше месяца семья Эммон Хоконен проводила в камерном особняке, не впуская в свой мир посторонних. Там за пределами резной ограды с видом на волны Их ждал огромный мир, грандиозные успехи Эли Сэмон, победы Александра Хокканена, гонка, которую невозможно остановить. Время бежало вперед, с огромной, кажется, космической скоростью, ставя новые и новые задачи, требуя очередного прорыва, триумфа, преодоления себя. И только в дел, всего лишь на месяц в году, время останавливалось чтобы эти трое могли насладиться обществом друг друга, вдохнуть соленый воздух моря, ветра, острой привязанности, любви. Алиса Щербакова была довольна такими отпусками. А вот Александр Хоконин все чаще и чаще напрягался. Мальчишка на 6 лет старше Ани заскакивал за маленькой подружкой, отводил на берег моря, где они собирали цветные камни И прятались среди рыбачьих лодок. Занятие абсолютно неподходящее для наследницы Прадеда Бриделя и будущей наследницы Максимилиана Бриделя, а главное лучшей ученицы St. Paul's Girls School.